И будешь также шпарить по шаблону. Отчеты там всякие характеристики обычная чиновничья работа. Чиновничья? Да ты что, мам? Это же дедом. Там дети трудные! Какой шаблон? Обыкновенный, доченька, не будь такой наивной, или ты думаешь, что на таких местах сплошные макаринги сидят, что ли? Где их теперь напасешься, макарингов этих?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 «Ты думаешь, легко это в нашем безработном городе приличное место найти?» «Да если б ты знала, чего мне это будет стоить. И трех дней не пройдет, как директор детдома прибежит ко мне просить за кого-нибудь. Уж я-то эту братью знаю». «Ну, хорошо», — покорно вздохнула мамина дочь. «Я попробую как-то подготовиться, что ли. Может, литературу какую поищу. Сколько у меня времени есть?» «Да не сколько».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 Где ж ее взять, эту свежую голову после бессонной ночи? Нет и правда, как это маме такое взбрело психологом в дед И никуда не денешься, надо идти, раз она уже договорилась, не объявлять же лежачую домашнюю забастовку. Катя хорошо знала это старинной купеческой постройки здания на краю города Егорьевский Деддом. Знала, но никогда не думала, что ее вдруг туда занесет. Раньше, когда случалось проходить мимо, лишь взглядывала с опасливым интересом через жидкую изгородь. Каково она там, и не более того. Да и за изгородью тоже ничего особенного не наблюдалось. Крыльцо большое, каменное, вывеска на железных дверях с белыми буквами на красном фоне, клумбы с чахлыми астрами и настурциями. Скамейки какие-то. Помнится, учились в их классе две девочки из детдома. Обычные, в общем, девочки. Держались сами по себе, ни с кем особо не дружили. Да и к ним никто с дружбы не навязывался. Скорее, их сторонились после одной нехорошей истории, когда у классной руководительницы, физички Елена Семеновны, вдруг пропал кошелек из сумки. «Нет, никто никого за руку не схватил, конечно», но все почему-то были уверены, чьих это рук дело. Просто сама по себе явилась такая брезгливая уверенность, на том и дело кончилось. И сама Елена Семеновна рукой махнула. Денег-то в кошельке немного совсем было. Интересно, что потом с этими девочками сталось? Надо будет порасспросить потом у бывших одноклассников. Нет, не хотелось Кате в это утро идти в дом, «Хоть убей». От чего то тряслась душа непонятным страхом, почти мистическим. Даже само старинное красивое здание Егоревского детдома представлялось теперь ничем иным, как убогим сиротским приютом, вместилищем вселенских грехов и страданий. И в голову лезли всякие ужасные картинки, огромные спальни с серыми солдатскими одеялами на железных кроватях, бледные лица детей, суровые воспитательницы держиморды. А еще запах кипяченого молока, отталкивающийся от мертвенно-белых кухонных стен и ползучих по казенно-убогим коридором. Она даже замедлила шаг, пытаясь унять противную внутреннюю дрожь. Но, взглянув на часы, снова заторопилась. Уже без пяти девять, как бы то ни было, а опаздывать нехорошо. А вот и она, жидкая деревянная изгородь. Калитка открыта. Посыпанная гравием широкая дорожка ведет к крыльцу. «Ну, Господи, благослови! Не дай в обморок со страху упасть!» «Здравствуйте! А вы к кому?» Выскочила навстречу, как только Катя открыла дверь, шустрая девчонка с модно подстриженной наискосок челкой. Глаза из-под челки глядели с таким жадным и искренним любопытством, что у Кати немного отлегло от сердца. По крайней мере, никакого особого сиротского страдания в них точно не наблюдалось. «Здравствуйте, я к директору». «К Алене Алексеевне?» «Это на втором этаже. Пойдемте, я вас провожу». «Спасибо, проводи». Девчонка деловито зашагала по коридору, потом вдруг резко развернулась и, продолжая движение спиной вперед, проговорила звонко даже с некоторым вызовом. «Ой, как от вас духами-то пахнет!» «Да? Тебе нравится?» «В смысле?» «Ну, хорошо пахнет или плохо?» «Не знаю. Просто пахнет и все». Катя лишь пожала плечами, немного растерявшись от такого странного ответа. «Надо же, пахнет и все. Даже никакой оценки не дала. И ведь наверняка в этом какая-нибудь психологическая заковыка есть в безоценочности этой». А она, идиотка, ничего такого и не знает. Психолог называется. Дочка лейтенанта Шмидта. Вот она кто здесь. А никакой не психолог. Господи, куда вляпалась? Вот, вот здесь кабинет Алены Алексеевны. Да заходите, не бойтесь, она там, на месте. Уже постучала костяшками пальцев в дверь девчонка и даже дверь за Катю толкнула и голову просунула в образовавшуюся щель. «Алена Алексеевна, это к вам!» — крикнула она звонко и отпрянула, давая Кате дорогу. «Спасибо, Ксюша! Кто там? Пусть заходит!» Раздался из-за двери очень приятный молодой голос, и Катя шагнула вперед, успев мысленно отметить про себя. «Надо же, какое у девчонки теплое домашнее имя оказалось! Ксюша!» «Здравствуйте, здравствуйте! Вы Катя, да? То есть, э, как вас по батюшке?» «Валентиновна», — поспешила сообщить Катя. «Екатерина Валентиновна, здравствуйте!» Алена Алексеевна, встав из-за стола, уже шла ей навстречу, улыбаясь. Катя тоже разулыбалась ей по неволе. «Какая же она оказалась приятная, эта директриса детдома, даже с первого взгляда, приятная!» Бывают же такие люди, харизматические в самом хорошем смысле слова. Притягивают к себе сразу, плеснув обаятельным простодушием интеллигентности, и сразу хочется для них что-нибудь хорошее сделать. «Чаю хотите, Екатерина Валентиновна? Пойдемте вон туда, за перегородку. Я там себе чайный уголок оборудовала». «Спасибо», — смущенно проговорила Катя. «Только...» «Алена Алексеевна, вы обращайтесь ко мне на «ты», пожалуйста, а то неудобно как-то». «Хорошо, если тебе так удобней. Ну, пойдем». За перегородкой ширмы и в самом деле все было оборудовано очень уютно. Столик, два мягких кресла, на небольшой тумбе электрический чайник, поднос с чашками, сахарница, вазочка с печеньем. «А признайся мне честно, Катя, когда сюда шла, боялась?» включая чайник и ловко расставляя по столу чайные приборы, вдруг произнесла Алена Алексеевна, глянув на нее мельком. Да, боялась, конечно, шла, коленки от страха тряслись: Я ведь, у меня специализация совсем другая, понимаете? Да понимаю, понимаю, я в курсе, а только ты не бойся кать. Все мы поначалу чего-то боимся. Что, и вы боялись? А то... Как вспомню, чего вытворяла, когда только-только работать начала. «Здесь работать?» «Да нет, вообще. Понимаешь, так получилось, что я сюда, в этот городок, после своего университетского истфака рожать приехала. К маме. Без мужа, но с дипломом. Дочке моей полгодика исполнилось. Мама как раз на пенсию вышла. Вроде как можно и на работу пойти. Да, не тут-то было». Все школы обижала, никому историк не нужен. Нет вакансий, год-то учебный в разгаре. И вдруг мне домой звонят. Приходите, мол, у нас место словесника освободилось. Русский язык и литература. Я в ужасе. Сама понимаешь, где история и где русский язык с литературой. Ну что делать? Пошла. Ой, как вспомню. Давай свою чашку, я тебе чаю налью. Тебе покрепче? «Да, спасибо. И что, как вы из положения выходили?» Помолчав и отхлебнув чаю, Алена Алексеевна тихо, будто про себя, рассмеялась, покрутила головой, подняла на Катю насмешливые умные глаза. «Да ты знаешь, никак не выходила. Наоборот, я собиралась, как бы это сказать, блеснуть на нервной почве». У меня часы в десятом классе были, и я решила детей с творчеством Булгакова познакомить, моего любимого писателя. Еще подумала, уж про Булгакова-то я вам все расскажу, дорогие мои. Помню, зашла в класс, представилась и говорю. Сегодня, ребята, я вас познакомлю с повестью Михаила Булгакова «Роковые яйца». Представляешь, что тут началось? Они как начали гоготать, чуть под парты не свалились. А я не пойму ничего, сижу, глаза таращу. Что, мол, такое? Мне же в голову не могло прийти, что это название может вызвать какие-то пошлые ассоциации. Потом, когда поняла, в чем дело, взяла и аккуратно проставила в журнале 25 двоек по всему списку: Завучь мне такой скандал закатила. Ужас рыдала потом два дня. И что, из школы ушли? «Ага, как бы не так. Рыдай, не рыдай, а без зарплаты все равно не проживешь. Надо было дочку кормить, а у мамы пенсия маленькая. Так что не трусь, Екатерина. У всех у нас поначалу одни роковые яйца случаются». «Да, но там же школа была, а здесь дом, Ответственность все-таки». «А, вот ты о чем». «Что ж, это, конечно, хорошо, что ты такая ответственная. А только знаешь, что я тебе скажу, дорогая Катя? Может, тебе это и странным покажется, но сама по себе ответственность в нашем деле вообще ни при чем». «Как это ни при чем?» – ахнула Катя в недоумении. «Что вы? Извините, но я не понимаю». «Ну, как бы тебе это объяснить подоходчивее?» «Вот что такое дом по-твоему?» Сгусток большой жизненной несправедливости, правильно? Дом, где обитает детское горе. Чем его не подслащивай, оно все равно горе. И надо быть особенным человеком, чтобы в этом горе именно быть. Понимаешь? Быть. Жить в нем всей своей сутью. А это далеко не каждому дано. Это как горький талант, слишком особенный. И таких людей единицы. Если один на тысячу педагогов попадется, уже хорошо. А работать изо дня в день все равно кому-то надо. Не быть в этом, но работать. Честно и добросовестно. Помнишь, как Пугачева с Галкиным пели? «Будь или не будь, делай хоть что-нибудь». Вот и ты делай. Ты ведь потому и трясешься от страха, что не чувствуешь в себе сил для этого быть. Правильно? «Ну да», смущенно призналась Катя, «наверное». «Вот и хорошо. И потому, запомни, никто от тебя психологических подвигов здесь не ждет. Да и не бывает в таких местах подвигов, уж поверь мне. Нельзя пилкой для ногтей дерево свалить, и никакой самый хороший психолог не научит ребенка жить без материнской любви». Правда, встречаются среди нашего брата некие умельцы, вроде как пыжится доказать обратное. Только за этой напыженностью ничего и не стоит, кроме личных амбиций до болезненного пафоса. Терпеть не могу пафоса. Мне кажется, так честнее, что ли, чтобы без пафоса. Как ты считаешь? Ой, я не знаю, Алена Алексеевна. Ладно, не отвечай. И без того я тебя загрузила, похоже. В общем, осматривайся пока, документацию всю посмотри, привыкай, втягивайся, поработаешь, а дальше сама увидишь. Вдруг и в тебе этот горький особенный талант откроется. А не откроется, и ладно, будешь просто работать честно и добросовестно. Договорились? Да, договорились. Ну, вот и хорошо. Давай допивай свой чай, я тебя под дедому проведу, покажу, где и что». Где и что, показанные Кате Аленой Алексеевной оказались совсем не теми ужасными картинками, что она рисовала себе в перепуганном воображении. Не было там ни железных кроватей, ни грубых солдатских одеял. Наоборот, вполне приличные спаленки. В бело-розовых тонах девчачьи, более скромные мальчишечьи. И в коридорах никакого сиротского запаха кипяченого молока тоже не было. Наоборот, очень вкусно пахло чем-то мясным, домашним, аппетитным. А в одной из мальчишеских спален ее поразило обилие икон на стенах, и она обернулась удивленно к Алене Алексеевне, спрашивая взглядом: «Что это? А, -а здесь у нас христианин Марат Хабибулин живет», пояснила та ей уважительно. «Кто христианин?» Глупо переспросила Катя, вытаращив глаза. Марат Хабибулин? Ну да, а что? Не запрещать же, такое вот у парня выбор. Надо уважать свободу вероисповедания. Как ни пыталась Катя расслышать в ее словах хоть талику насмешливости, не получилось. Алена Алексеевна, почуяв, видимо, ее растерянность, сама пришла ей на помощь. Да ты особенно не удивляйся, Кать. Ничего, потом сама привыкнешь. У нас тут много чего странного есть. Вчера, например, педсовет собирали. И знаешь, на какую тему? На какую? Мальчик тут у нас один есть. Антон Романенко. Любитель по помойкам шастать. Выроет чего-нибудь там, на его взгляд, интересное. И сюда тащит. Такой вот юный специалист по бытовому антиквариату. Или, как сейчас модно говорить, по винтажу. Вот мы и решали, что нам с ним делать. Мнения надвое разделились. Одни говорят, надо наказать и запретить, а другие, вроде как, и бог с ним, пусть и дальше тащит. А может, он самовыражается так. Может, в нем талант присутствует какой-нибудь особенный и таким образом о себе сигналы подает. А мы загубим. «И что решили?» Да пока ничего не решили. Может, саму пройдет. О, а вот и самая ярая защитница Антона Романенко. Познакомься, кстати. Навстречу им по коридору шла маленькая, совершенно неопределяемого возраста женщина в джинсовом костюме и с короткой стрижкой. Даже не сказать, что со стрижкой. Скорее, с мальчишескими вихрами, лихо торчащими в разные стороны. «Наверное, с утра не причёсывалась. Может, недосуг было. Ларочка, познакомься. Это Катя, наш новый психолог. А это Лариса, воспитатель в старшей группе», представила их друг другу Алена Алексеевна. Ларочка улыбнулась Кате довольно приветливо, хотя и успела оглядеть её при этом всю, с головы до ног. Но без предвзятости оглядела, скорее просто из любопытства. «Лар, можно я тебя попрошу?» – тронула ее за плечо Алена Алексеевна. «Ты над Катей тут шефство возьми, ладно? Хотя бы на первое время». «Да, не вопрос», – улыбнувшись, пожала джинсовыми плечами Лара. «Ну вот и хорошо», – озабоченно глянула на часы Алена Алексеевна. «Надо же, как время быстро бежит. Кать, я сейчас тебя в твой кабинет отведу, а ты уж там сама». «Мне в администрацию ехать надо». И снова обращаясь к Ларе, уже на ходу добавила торопливо. «На обед ее отведешь?» «Да не вопрос». Тем же способом откликнулась Лара, успев весело подмигнуть Кате. «Я еще и до обеда зайду. Поболтаем». Катин кабинет тоже оказался на первый взгляд довольно уютным. Снова глянув на часы, Алена Алексеевна извинительным жестом пожала плечами, уже от двери улыбнулась ободряюще. «Давай, мол, осваивайся», и торопливо зацокала каблуками по коридору. Сев за рабочий стол, Катя провела ладонью по экрану монитора, смахивая тонкий налет пыли. Ладонь, кстати, довольно нервно подрагивала, от волнения, наверное. Хотя чего уж так волноваться-то? Приняли вроде хорошо, очень даже душевно. Прокрутившись на стуле, она огляделась вокруг уже немного по-хозяйски. Темновато здесь, конечно. И душно. Надо окно открыть, проветрить». Подняв жалюзи, она открыла окно, вдохнула полной грудью, постояла еще минуту, слушая, как шелестят на ветру тополиные листья. Понятно, отчего в кабинете так темно. Тополя дневной свет практически не пропускают. Вообще, в принципе, ей всегда нравилось, когда дневной свет не вламывался в окно, а из проникал в комнату через ветки деревьев. Шелест листьев, игра света и тени вроде как покой вызывает, умиротворение. А тут, тут что-то не так. Что-то до странности жалкое вдруг послышалось ей в шелесте здешних тополей. И свет проникает не так. Дома в их дворе деревья совсем по-другому шумят. Хотя ерунда все это. Тополя, они везде одинаковые. Не стоит идти на поводу собственного смятения. Она ж сюда не в поисках умиротворения до покоя пришла. Работать надо. Так, что у них тут за документация? Посмотрим. Аккуратные папочки на полках большого, занимающего всю стену шкафа, стояли одна к одной, в ровную шеренгу, как солдаты на параде. «Журнал учета индивидуального сопровождения». Прочитала Катя на корешке название одной из них и тут же прониклась то ли уважением, то ли давишним испугом. Надо же, все они тут учитывают, в журнальчик записывают. А это что? Журнал консультации с педагогами. Ничего себе. И что это значит? Пришел педагог проконсультироваться, и тут же надо этот приход в папочке зафиксировать». «Так в поликлинике, что ли, когда врач все жалобы больного в амбулаторную карту записывает?» «Ну, в поликлинике это понятно. А здесь зачем?» «А это что за папка? Сейчас прочитаем». «Отчеты о проделанной работе». «Ну, тогда все ясно. Зачем консультации педагогов фиксировать? Для отчета, значит». «На следующей полке, повыше, папочки стояли еще теснее». Названий у них не было, только номера на корешках. С первого номера по сорок пятый. А, так это по количеству детей, наверное. Алена Алексеевна сказала, что в детдоме на сегодняшний день проживает 45 воспитанников. Так, полюбопытствуем. Вытянув наугад одну из папок, она прочла запечатанное под скотч название. Индивидуальная папка воспитательницы «Гоу» Егоревский детский дом Степановой Марии с мониторингом ее развития. И мыкнула тихонько, подняв брови. Во как! С мониторингом главное. Так, что там внутри за мониторинг? Интересно. Открыв папку, она с некоторым опасением начала листать аккуратно заправленные файлы страницы. И чем дальше листала, тем больше недоумевала. Что это? Таблички какие-то, цифры, стрелочки, галочки, а в табличках пугающие названия показателей. Адаптационный потенциал, функциональное состояние, эмоциональный тонус, психоэмоциональный статус. В общем, по всем статьям развития воспитанницы Маши Степановой отмониторено и в папочке зафиксировано, и в отчетные данные вписано. Сразу видно – Работал человек, не зря свою зарплату получал. Захлопнув папку, Катя сердито всунула ее на законное пронумерованное место. Даже с каким-то протестом всунула. И тут же себя дернула. Чего это она вдруг с протестом-то? Сама не бум-бум, а туда же с протестом. Наверняка же все эти формальности прописаны в инструкциях каких-нибудь и есть установленная высшими инстанциями номенклатура дел. Потому что дом. «Учреждение государственное, а государство, оно ж не мамка. Если любить не может, так хоть отмониторит по всем статьям». Неожиданно глаза ее остановились на корешке одной из папок. Характеристики воспитанников Гоу «Егоревский детский дом». И она решительным жестом вытащила ее из общего ряда. Вот с этого, пожалуй, она сегодня и начнет. Обо всех этих отчетах и журналах потом разберется. Сев за стол, она открыла папку, углубилась в чтение. Первая же характеристика вызвала у нее странное чувство. Не характеристика, а жалоба какая-то на плохого ребенка. Даже пришла на ум фраза из очень популярного фильма. «Такую сильную неприязнь испытываю». «Нет, и впрямь, чего же писавшая все это психолог?» Судя по подписи под характеристикой Петрова А.Н. «Так этого двенадцатилетнего мальчишку не взлюбила». Что это значит? Неинициативен, необщителен, неаккуратен, раздражителен, упрям, конфликтен, ворчлив, дрочлив, гневлив. Такое чувство, будто она не характеристику составляет, а собственное раздражение выплескивает. А это? Налицо признаки психического напряжения и невротических тенденций. Часто спотыкается, склонен к мелкому травматизму. А кто, простите, в 12 мальчишеских лет не склонен к мелкому травматизму? Кто колено, как бы асфальт не расшибает? Нет, правда. Странно. Следующая характеристика один в один копировала первую. На этот раз конфликтно, гневливо и дрочливо. Была девочка по имени Ксения Степанова. Уж не та ли это Ксюша, что ее утром колене Алексеевне провожала? «Почитаем, что там дальше про нее». Любит подслушивать разговоры взрослых, копировать их привычки, подглядывать, сплетничать. Да скажите, кто из нас в детстве не любил подслушивать разговоры взрослых? А копировать их привычки вообще уж святое дело. Это дети все-таки. О, а вот это уж вообще удар под дых. Внешне всегда неопрятно, не считает нужным за собой следить, что вызывает ужасный дискомфорт у окружающих. Не любит стирать свои вещи, причем может носить их неделю. «Ничего себе!» – пригвоздила Петрова А.Н. девочку. И главное – нехорошо так, мерзко, по бабье. Фу, даже читать дальше не хочется. И третья характеристика ничем не отличалась от предыдущих. Писана была в том же духе. А вот, например, какая милая фраза школу посещает с неохотой, необходимость выполнения домашнего задания вызывает стойкие отрицательные эмоции. Ха! Да у кого в 10 лет выполнение домашнего задания вызывало стойкие положительные эмоции, скажите? А дальше еще интересней. По всем вышеперечисленным признакам склонен к бродяжничеству, воровству, обману, дружбе с личностями асоциальной направленности. Вот это да! Прям готовое обвинительное заключение получилось, а не характеристика. Вздохнув, Катя раздраженно захлопнула папку. Не хотелось больше таким вот образом знакомиться с воспитанниками детского дома. И вообще странное чувство у нее от всего прочитанного сложилось, будто глянуло на нее сейчас лицо той самой Петровой А.Н. злобное, несчастное, неврастеническое. В глазах ненависть плещется. К детям, к работе, к жизни вообще. Зато аккуратности у этой Петровой А.Н. не занимать. Вон как папочке все по ранжиру в шкафу красиво выстроила. Журналы, отчеты, индивидуальный мониторинг. Как оценила бы Сонька. Психолог, мать твою. От легкого стука в дверь она вздрогнула, будто ее застали за чем-то неприличным, и, торопливо спрятав папку с характеристиками в ящик стола, проговорила с волнительной хрипотцой в голосе. «Да, войдите». «Можно?» Просунулась в дверь голова той самой Ксюши, ее утренний знакомый. «Конечно, можно». «Это вы у нас теперь новый психолог, да?» С любопытством глянула на нее девчонка, садясь на краешек стула напротив стола. «Да, я новый психолог. Меня зовут Екатерина Валентиновна. А тебя зовут Ксюша, правильно?» «Ага». «А фамилия у тебя Степанова?» «Ага». «А что?» «Да нет, ничего». «Ой, Екатерина Валентиновна, я чего к вам пришла-то? Посмотрите, какую мне мама кофточку подарила». Ксюша пружинкой подскочила со стула, крутанулась вокруг себя, демонстрируя кофточку. Потом снова присела на стул, проговорила радостно. «Правда же, прикольная кофточка?» Катя в замешательстве нервно сглотнула слюну. На самом деле ничего прикольного в Ксюшиной кофточке вовсе не было. Старая, линялая, трикотажная тряпка с россыпью дешевых стекляшек на груди. Но не резать же, правду матку в глаза девчонки. Как-то язык не поворачивается. Впрочем, Ксюша и времени ей для ответа не предоставила. Затараторила радостной скороговоркой. «Мама меня вчера встретила на улице». «Так обрадовалась. Я тебе, — говорит, — кофточку сейчас подарю. Она мне мала стала, и я тебе ее подарю. Мама, она очень хорошая, только у нее пока возможности нет меня отсюда забрать. А так она очень хорошая, правда». Девчонка преданно уставилась Кате в глаза, требуя хоть какой-то реакции. Но ничего, кроме улыбки да мелкого кивка головой, Кате выудить из себя не удалось». Слава Богу, дверь с шумом отворилась, впуская в кабинет джинсовую воспитательницу Ларису с прической вихрастым ёжиком. Ксюшка, а ну брысь отсюда! Ласково обратилась она к девчонке, слегка дернув ее за волос. И ж ты, наш пострел везде поспел. Дай человеку хотя бы освоиться. Да я на минутку, Лариса Ивановна! Резко подскочила со стула Ксюша. Извините. Закрыв за ней дверь, Лариса подлетела к окну, легла животом на подоконник, выглянула на улицу. Потом также шустро уселась на стул напротив Кати, глянула вполне дружески. «Что, Ксюшка новой кофточкой хвасталась?» «Ага», — говорит, — «мама подарила». «Что, правда?» «Да прям, нет у нее никакой мамы. Вернее, может, и есть где-то. Они тут все про своих матерей болится рассказывают. Каждый день разные». Врут, как сивы и мерены. Ты привыкай. Ничего, нормально. Главное, правильный тон взять. Не отвергать, но и не одобрять. Да, а я и поверила. Так она именно за этим к тебе и заявилась. Чтоб ты поверила. Ты же здесь пока человек новый. Понимаешь, ей очень хочется, чтобы хоть кто-то, хоть на одну минуту, но не сомневался, что у нее любящая мама есть. Так что все нормально, Кать. Ой... Вдруг горестно поникла на стуле Катя, чувствуя, как наплывают на глаза непрошенные слезы. «Чего-то не знаю я, Лара. В себе сомневаюсь. Боюсь, не получится из меня ничего. Понимаешь, я совершенно случайно сюда попала, и вовсе я никакой не детский психолог. У меня специализация другая». «Да ладно, не дрейфь. И слезы убери. Придешь домой да поплачешь на воле. А здесь не надо. Ничего, привыкнешь». Не боги горшки обжигают. Главное, чтобы человек хороший был. А то у нас, знаешь, как бывает? Занесет кого-нибудь совсем уж несусветного. Потом стреляемся. А что делать? Где дом то кто работать идет? В основном те, кто в школах не пригодились. То есть педагоги хреновы. А вот бывший психолог Петрова А.Н., она... Анна Николаевна, она, слава богу, на пенсию ушла. Вернее... Алена ее ушла. Не знаю, как ей это удалось, но ушла таки, с почетом. А почему ты спросила? Да так, ничего. Ну вот и хорошо, что ничего. Пойдем чай пить. Мы все в это время собираемся на утренний чай. Что-то вроде летучки. Пойдем? Я не хочу, спасибо. Да ладно, пойдем. Надо же тебе со всеми познакомиться. Вообще у нас коллектив ничего себе. Терпимый. Не бойся, не укусит. Погладистая Катя вздохнула, опустив глаза. «Ну, хорошо». Знакомство с коллективом прошло довольно сносно, если не считать того, что ни одного имени Екатерина Валентиновна толком не запомнила. Все, с кем ее знакомила Лариса, если следовать жанру прочитанных ею характеристик, были не злы, не раздражительны, не упрямы, не ворчливы, не гневливы. Наоборот, милы, улыбчивы и благожелательны. И чайный стол был хорошо накрыт. С вареньем, с пирогами, со всякими печенюшками домашнего изготовления. Почти семейная обстановка в общем. Придя после чайной церемонии к себе в кабинет, она уже более обстоятельно пошуровала в шкафу с документами. И нашла то, что искала. Кучу тоненьких книжечек с методиками. Обрадовалась, начала листать торопливо одну за другой. Чем больше листала, тем больше приходила уверенность. Разобраться удастся. Лариса права, не боги горшки обжигают. Не так уж и страшны все эти адаптационные потенциалы и психоэмоциональные статусы. Всего лишь показатели интеграционных характеристик. Очень даже интересно, между прочим. Увлекшись, она и сама не заметила, как истек положенным временем первый рабочий день. Да она и не заметила бы, если бы Милка ей на мобильный не позвонила и не поинтересовалась. Жива ли она вообще и когда домой собирается?» Глянув на часы, Катя ахнула. 10 минут седьмого». Выбрав несколько методичек, она торопливо сунула их в сумку с благим намерением полистать еще и дома. Дошла до двери, открыла ее и нос к носу столкнулась с худеньким, коротко стриженным подростком и отступила на шаг, глядя на него в ожидании. «Ой, а я к вам!» нерешительно произнес парень, топчась на пороге. «А вы что, уже уходите, да?» «Вообще-то да. У меня рабочий день закончился». Виновато улыбнулась она ему, но тут же, спохватившись, быстро поправилась. «Но если у тебя что-то срочное...» «Да нет. В принципе, можно и завтра. Я просто спросить хотел. Вернее, попросить». «Давай, заходи». Катя решительно направилась обратно к столу. «Садись, излагай свою просьбу. Тебя как зовут?» «Ваня Потапенко. А вы Екатерина Валентиновна? Наш новый психолог, да?» «Да, все правильно. Екатерина Валентиновна, вы это... Вы не думайте, я взрослый нормальный пацан. Я в полном адеквате и давно уже сам за себя отвечаю. Вы это... Вы помогите мне, пожалуйста». Садясь на стул и сильно сутулившись, проговорил мальчишка со странным отчаянием в голосе и так жалобно дернул кадыком на худенькой цыплячьей шейке, что Кате тут же захотелось протянуть руку и погладить его по коротко стриженной голове. «Погоди, Ваня, не волнуйся так. Что у тебя случилось?» «Да у меня-то как раз ничего не случилось. У меня все нормально. Зачем меня сюда привезли? Кому какое дело, что я один жил?» «Ну, бросила меня мать, уехала, ну и...» – проговорил он на одном хриплом дыхании, даже не заметив, как вылетела и затрепыхалась в приличном пространстве кабинета короткое, матерное, совсем неприличное словцо. «Мне уже скоро пятнадцать будет. Я реальный пацан. А меня сюда зачем-то запихнули. В дом. В гробу я видал ваш деддом. «Вань, ну ты же несовершеннолетний еще, сам понимаешь». Я охотно верю, что ты взрослый и реальный, но по-другому, наверное, никак нельзя. Да от чего же нельзя-то? Жил себе и жил дома, и ничего. А мама давно уехала? Ну, то есть, ты долго один жил? Да полгода где-то. Ничего, не помер. А на что ты жил? Да так. Иногда соседи подкармливали. Потом я бутылки собирал. У нас напротив дома парк был. «Там бутылок с утра. Завались». «А в школу ты ходил?» «Ну так. Не каждый день, конечно», признался Ваня и тут же пошел в атаку. «Ой, да при чем тут школа вообще? Я же не про школу. Вы это, вы лучше на меня характеристику хорошую напишите». «Какую хорошую?» «Ну, что я один могу жить, что я самостоятельный, что я все сам умею. И приготовить, и постирать, и палы помыть». Вы так напишите, чтобы они меня отсюда обратно домой отправили и не приставали больше. Боюсь, не поможет тебе характеристика, Вань. А чем тебе здесь плохо? Нет, это замечательно, конечно, что ты такой самостоятельный. Но знаешь, здесь все эти навыки тоже могут пригодиться. Ой, да как вы все не поймете то? Не могу, не могу, я здесь. Нервно постучал он тыльной стороной ладони об стол. И жить не могу, и жрачку эту вашу есть не могу. «Почему? По-моему, нормально здесь кормят. Я сегодня обедала, мне понравилось». «Да не привык я так. Суп, котлеты. Сидишь, как дурак за столом, в пустоту зыришь. Чего я, шибкокультурный, что ли?» «А как ты привык? Что ты дома ел?» «А я, знаете, макароны люблю, длинные такие». Наварю их полную кастрюлю, выложу на тарелку, потом туда полбанки майонеза жахну и к телеку футбол зырить. Налопаюсь, красота! Не поняла, как полбанки майонеза жахнешь? Да вот так. Люблю майонез. Он дешевый и вкусный. И что, ты этим только и питался? Так вкусно же. А самое главное – Никто над головой не трендит, чего мне надо, чего не надо. А здесь я сижу за столом, ем эту вашу еду и думаю, как макаронов с майонезом хочу, и что у телека. Хм, ну, хочешь, я завтра попрошу на кухне? Да не надо, я же говорю, вообще не хочу тут жить, я домой хочу. Дайте характеристику, а? Иначе сбегу. Ладно, Вань, посмотрела мальчишке в глаза Катя. «Давай этот разговор до завтра отложим, хорошо? Посидим с тобой завтра, поговорим, подумаем, как нам быть. Идет?» «Ладно, завтра так завтра. Договорились». Поднявшись со стула, он понуро добрел до двери, оглянулся. Хотел еще сказать что-то, да передумал, лишь вяло махнул рукой. Катя с трудом сглотнула слюну, горло перехватило жалостной безнадегой. И мысль в голове ворохнулась шальная. Нехорошая, совсем не педагогическая. Будь ее воля, ей-богу бы отпустила этого парня домой. Наверное, ему и впрямь воля с ее вкусными и полезными обедами не впрок. Пусть макароны с майонезом, но на свободе. Наверное, у него натура такая, обостренно свободолюбивая. А они здесь начнут ее общей гребенкой причесывать. Поломают, замониторят к чертовой матери». Кто его знает, как лучше? Домой она шла очень медленно, боясь расплескать в пустоту новые ощущения. Что это были за ощущения, она и сама не смогла бы определить. Полный сумбур в голове из прочитанных фраз, имен, странных диалогов и терминов. И расплескать этот сумбур нельзя, и в картинку сложить не получается. И не получится, наверное. Как то Малена Алексеевна говорила? Надо, мол, выбирать быть в этом или не быть. А как, как выбирать-то, если сплошная паника в мыслях образовалась, если оплетенная беспомощностью душа застыла и никаких умных и сердечных знаков не подает? И очень хочется лечь, укрыться с головой одеялом и чтоб никто не приставал, советов не давал, чтоб вообще никто ни о чем не спрашивал. Очень хочется. А может, ей повезет и дома никого не будет? А что, вполне может быть. Мама часто на работе задерживается, а у Милки сейчас предсвадебная суматоха, ее наверняка дома нет. Отец тоже, как выяснилось, каждую свободную минуту Рафит для полутайной полуличной жизни выхватить. Так что, вполне может быть.